3 На следующее утро я снова проснулась поздно. Не иначе, как местный распорядок все-таки начал сказываться. Вчера я пробыла в саду до темноты и вернулась в свои покои только тогда, когда почувствовала, что меня ищут откровенно встревоженный Ник и не менее встревоженный вега с господином Игером. Конечно, на территорию сада Дворецкий не посмел зайти сам и валенцам не позволил. Но знак позволял мне почувствовать их близость даже из противоположного конца. Поэтому, ощутив их беспокойство, я вспомнила о времени, охнула и поспешила вернуться, после чего, извинившись перед спутниками за задержку, о которой, разумеется, никого не предупредила, с виноватым видом удалила свои покои. Но, надо признать, эта прогулка многое мне дала. Я успела не только обойти большую часть сада, не только добилась от земли понимания, но смогла хорошо ее почувствовать и заодно убедилась в том, что дворец — Надёжная грань экранирована от влияния знака. В моем новом состоянии он ощущался как некая мрачная громада, сад со всех сторон и мешающая ему, то есть мне, нормально дышать. Через него не производился ни один не проводился ни один зов до живущих внутри людей было невозможно достучаться. Он был холоден и неприступен, как создавший его владыка. И угрюмая тенью вырастал на моем пути всякий раз, когда я пыталась найти способ выбраться из каменных объятий, не говоря уж о том, что я не сумела почувствовать окружающий лес, не дающих мне покоя зеленых лис и другую живность, которой там водилось немало. Да и вообще в какой-то момент я вдруг ощутила себя настоящим зэком. Знаете, элитным таким зэком, у которого и пол в камере с подогревом, и роскошная ложа стоит вместо скрипучей койки, и душевая кабина с вебромассажем, И даже личный охранник совмещает функции придворного. Вот только суть-то от этого не меняется. Тюрьма есть тюрьма, даже если решетки в ней золотые. А дворец, по большому счету, является для знака именно клеткой. Просторной, богато оформленной и абсолютно надежной. Ключ от которой находится в руках совершенно постороннего человека. И это было крайне неприятное ощущение. Благодаря которому я довольно быстро поняла, Почему некоторые люди так нервно относятся к замкнутым пространствам? Стены дворца давили настолько сильно, что это вызывало глухое раздражение. А тот факт, что из-за магии повелителя они становились непреодолимым барьером, превращало раздражение в ярость. Проведя слияние всего несколько часов, я ощутила ее настолько хорошо, что уже начала подумывать о локальном катаклизме, способном разрушить эту мерзкую тюрьму. А уж как себя в ней чувствовала веками томящаяся в ней земля, вообще было сложно представить. К слову сказать, она до последнего старалась не утомлять меня своими переживаниями. Все то время, что мы были одним целым, она очень тщательно оберегала меня от негатива. Для меня были открыты все уголки сада. Я могла наслаждаться бушующим вокруг красками, дыхать аромат цветов, радоваться густой тени, не дающей солнцу обжечь мою светлую кожу. Но при этом я так и не смогла до конца понять причины отрицательного отношения Земли к повелителю. Она почему-то не пожелала раскрыть эту тайну, соблюдала напряженное молчание, когда я пыталась прояснить данный момент, а под конец ненавязчиво отстранилась и в конце концов просто разорвала слияние, словно боялась, что ответ на мой вопрос приведет к еще более печальным последствиям, чем сейчас. Хотя казалось бы, куда уж больше. Я размышляла над этим остатком, остаток весь, остаток вечера и все следующее утро, пока ждала приглашения от повелителя. Мы ведь не закончили вчерашний разговор, верно? Поэтому я полагала, что хотя бы сегодня удастся уточнить кое-какие детали. Но поскольку нарушать свое обещание и без спроса появляться в саду не хотелось, то приходилось терпеливо ждать, то и дело напоминая себе о том, что местные жители не поднимаются с постели раньше полудня, К тому же мне было интересно засунуть в нос в библиотеку владыки и полистать местные летописи. А без него кто же меня туда пустит? Короче, все утро я провела как на иголках. А когда поняла, что ожидание затягивается, вызвала Нига и попросила принести какую-нибудь книгу, желательно историческую, если, конечно, повелитель не оставил на ней на ней какого-нибудь нелепого запрета. Запрета, к счастью, никакого не оказалось так что после обеда я смогла со спокойной душой забраться в кресло и уделить внимание самообразованию. Однако, как вскоре выяснилось, книга была написана на местном наречии, так что для ее прочтения мне понадобилась помощь Дела, которая как раз выпала очередь дежурить возле моей двери, отчего процесс чтения потерял больше половины своей прелести, да еще и неугомонный дракон частенько спотыкался на незнакомых словосочетаниях и без конца пытался комментировать прочитанное. Так что в итоге я даже пожалела, что не привлекла к этому делу более уравновешенного вегу. Они не гвардейцев поменяться местами только потому, что для полноценной охраны нашего крыла их было слишком мало, поэтому они банально не успевали отдыхать. Вот я и пожалела осыпающегося дракона, не рискнув его будить ради своих капризов. Но при этом к вечеру так устала от болтливого Дела, что попросила его отложить чтение до следующего раза. Тем более, что лично для себя я ничего нового из книги не вынесла. Полученные сведения вполне укладывались в рамки того, что уже успели рассказать Владыга и Ник. Оставшись в одиночестве, я снова принялась терпеливо ждать приглашения. Однако ни через час, ни через два, ни даже через три повелитель так и не объявился. Пришлось идти на ужин, не солоно а потом в полнейшем недоумении снова возвращаться к себе, И до самой ночи гадать о причинах столь внезапного изменения планов владыки. Хм. А может, он все-таки успел меня почувствовать, и от этого еще больше взъелся? Может, ему все-таки земля что-то шепнула перед сном? Поэтому он не пожелал меня больше видеть? Обиду переваривает? Строит планы мести? Хотя нет. Мне бы земля сказала. Его она чувствует гораздо лучше, чем я. Да и не стал бы он так мелочиться». Повелитель никак не похож на дующегося по пустякам подростка за нижней самооценкой. А значит, дело в другом. Утром я подскочила с постели полная решимости прояснить этот скользкий вопрос. Наскоро позавтракав и вызвав Нига, самого ранья, задачила его вопросом, что он называется, «в лоб». Но к собственному неприятному удивлению выслушала совершенно дежурный ответ. «Повелитель очень занят, поэтому не сможет вас сегодня принять». Интересное кино, правда? Недолго поразмыслив, я позвала Вегу и отправилась в его компании исследовать многочисленные дворцовые коридоры. В надежде, разумеется, на то, что мы обязательно забредем куда-нибудь не туда. И нас очень настоятельно попросят покинуть это место. Более того, к процессу забредания я отнеслась со всей ответственностью, поэтому категорически отказалась от сопровождающего и сразу после завтрака устремилась в неизвестные дворцовые дебри с азартом естествоиспытателя. Однако, к собственному огромному сожалению, никаких препятствий в перемещении не встретила. Вернее, я вообще никого в этих тоннелях не встретила, пока старательно исследовала все малоосвещенные тупики и погруженные в полумрак абсолютно необитаемые коридоры. Мне никто не мешал любоваться на красивую лепнину на стенах и потолках, заходить в многочисленные, поражающие своими размерами и великолепием залы, гулять по террасам, слушать тихое шуршание нашедшихся прямо внутри этих самых залов фонтанов, наслаждаться изумительно по своему исполнению скульптурами, картинами, искусно вытканными гобеленами, прямо как в Мировом музее, который на этот день был открыт лишь для одного единственного посетителя. Что самое неприятное, заблудиться нам так и не удалось, потому что открытые для посещения залы и галереи были, кажется, закольцованы, Так что спустя несколько часов блужданий мы вернулись к тому же месту, откуда начали, то есть практически к гостевому крылу. «Умно!» — сухо констатировала я, поняв, что некто заранее предусмотрел последствия моего неуемного любопытства и изящно закруглил мой длительный вояж, вероятно, специально перекрыв для этого часть тоннелей и сделав доступными только те, которые благополучно возвращались к исходной точке». «Кажется, нас собираются игнорировать?» Век удивленно на меня покосился, однако комментировать поостерегся. И правильно, потому что я к тому времени находилась в опасном шаге от того, чтобы нарушить данное повелителю велителю слова. Впрочем, наскоро прикинув свои шансы, я все-таки решила повременить с единоличным посещением сада и предпочла сперва пообедать, прежде чем продолжать активную деятельность. За, до, за, Леника за доставкой книг на Эйнарае, которые могла бы читать без посторонней помощи, а также вежливо намекнула на то, что хотела бы в ближайшее время покинуть дворец, с разрешения владыки, разумеется, и посмотреть на окрестности. Последняя просьба вогнала слугу в непродолжительный ступор. Уставившись на меня огромными испуганными глазами, он икнул и пролепетал, «Но, госпожа, вам же туда нельзя!» «Почему?» спокойно осведомилась я. «Ну это же... Ну вы же без защиты!» «А разве мне что-то там угрожает?» Мило улыбнулась я, заметив, что маленького слугу начинает ясно потряхивать. «К тому же, несколько дней назад повелитель разрешил мне покинуть дворец, поэтому будь так добр, уведоми Илья Мариола о моем намерении». Услышав про мага, Ник чуточку расслабился, но все равно осторожно уточнил. — А или Мариола знает, что должен вас сопровождать? — Если владыка не забыл о своем общении, да. — Хорошо, госпожа, — вздохнул слуга. — Я передам уважаемому Илье, что вы его ожидаете. — Благодарю, — кивнула я, знаком отпуская изрядно обеспокоенного дворецкого. — Интересно, что его так напугало? И почему сам факт моего отъезда вызвал у него столь бурную, бурную реакцию. Вон даже имя мага его не успокоило. Неужто снаружи есть какая-то опасность? Хм, не верю. Снаружи мы уже были, и не только в лесу, но и в болоте. Снежить ее прекрасно знакомы, бояться ее не боялись. А в лесу, я точно знаю, никакой угрозы для нас нет и в помине. Разве что лисы те странные проявили непонятный интерес». Но с ними я точно найду общий язык. А вот кого бы мне действительно хотелось увидеть, так это здешнего хранителя. Здесь же должен быть старший хранитель, такой же, как Рия, Ур или мой красавец Олень. Насколько я помню изучение, раньше у пустыни хранителем являлся ящер. Но и вот ведь в чем вопрос. После отделения этой части уалара куда подевался старший хранитель? Если он здесь, то почему я не видела его и все еще не ощущаю? почему я его не я его просто не видела если уж знак был так любезен что поделился частью своих сил то где тогда та их часть которая ответственна за призыв хранителя интересный вопрос еще как а вот вам другая задачка если у земли нет настоящего ишьты то кому тогда подчиняется этот хранитель а если у нее есть назовем владыку пока не хозяином а охранником Так вот, если у нее есть охранник, то должен ли хранитель его слушаться? Если да, то почему в таком случае его здесь нет? А если нет, то почему тогда я его в лесу не почувствовала? Он же должен был меня почувствовать и как-то отреагировать, правда? И даже если предположить, что те зеленые лисы – младшие хранители, то почему они живут в лесу, вдалеке от знака, вместо того, чтобы охранять его, ну, к примеру, от того же владыки, раз уж его так не любит Земля? Или из-за магической защиты Дворца Земля просто не может до них докричаться? Хм... Возможно. Но тогда как они это допустили? И почему за столько веков не попытались восстановить нарушенное равновесие? Хотя, может, они попытались? И возведенная вокруг знака каменная громада на самом деле не только храняет знак от чужаков, но и лишает хранителей возможности к нему пробиться? Добравшись до этой мысли, я нахмурилась. Но если все так, то получается, что нынешний Повелитель тут ни при чем. Дворец был возведен задолго до его рождения. Не исключено, что заключенная в нем магия появилась так же давно. Но какой был резон его предкам так себя подставлять? Зачем рисковать благословностью знака с самого начала? И как они потом разрешали это противоречие вдобавок к своему Добараяу? Честно говоря, понятия не имею. А чтобы разобраться, мне опять же позарез нужен наш разобиженный владыка и его библиотека, в которую без него меня никто не пропустит. Выводы. Промаявшись от безделия вторую половину дня, ближе к вечеру, я решительно выбрался из гостевого крыла и потребовала от Него проводить меня в малую трапезную. Тот, конечно, удивился потому что за прошедшую неделю я впервые изъявила желание поужинать вместе с другими гостями повелителя, но послушно проводил. И меня, и господина Игера, который не рискнул доверить мою охрану на этом мероприятии даже благоразумному веге. Ответственный, значит. Я, правда, не особенно надеялась, что встречу здесь без вести пропавшего владыку, но попробовать все равно стоило. Поэтому я стойко отсидела положенные два часа трапезы ловя на себе любопытные, недоуменные и даже откровенно завистливые взгляды. Однако, что примечательно, ни одна из обряженных во все те же отвратительно розовые платья невест не рискнула со мной заговорить. Более того, за время ужина никто из них не произнес ни единого слова. Они молча туда пришли, отстав от нас снегом буквально на несколько минок. Также молча расселись по заранее оговоренным местам, В полнейшей тишине поклевали салаты и вычурного вида плюшки. А потом все так же в угрюмом молчании дружно поднялись и как цыплята друж... за дружкой вышли, оставив меня наедине с богато накрытым столом и стремительно растущим раздражением. — Я должна увидеть владыку! — требовательно повернулась я к вздрогнувшему от неожиданности дворецкому. — Можешь это устроить? Г -г -г — Г-г-г-госпожа! «Я спрашиваю, можешь или нет передать ему мою просьбу?» Сухо повторила я, а господин Эгер добросовестно перевел. «Нет, госпожа!» Испуганно выдохнул Ник, уставившись мне прямо в глаза и стремительно побледнев. Повелитель велел его не беспокоить и просил передать свое сожаление по этому поводу. «Когда ты его видел?» в «Вчера утром, госпожа, когда понял, что я недобро прищурилась». «Договаривай!» «Когда понял, что вы снова хотите попасть в сад, — выпалил Ник и тут же съежился. «Простите, госпожа, мне показалось, что вы не откажетесь от своей идеи, до чего и отправились гулять по дворцу. Но мне не хотелось, чтобы вы снова нарушали пожелания господина, поэтому я взял на себя смелость». Я смирилась слугу задумчивым взглядом. «Надо же! Не ожидала, что он риснет без приказа сунуться к повелителю» а парень, кажется, очень ответственно подошел к своим обязанностям и искренне верит в то, что должен предугадывать мои желания. Более того, каким-то чудом у него это действительно получается, так что, наверное, книгу имеет смысл присмотреться повнимательнее. — Хорошо, — медленно проговорила я. — Ты спросил у повелителя, и что тебе ответили? Г -г — г Господин сказал, что какое-то время не сможет вас принять. Запинаясь, прошептал слуга и тут же уронил взгляд в пол не сможет или не хочет я он сказал не сможет госпожа я неуловимо нахмурилась а он объяснил причина такого решения не нет госпожа победитель не отчитывается перед слугами и правда прости тут же смягчилась я а что еще он сказал больше ничего виновато понурился ник но мне показалось, что господин не очень хорошо себя чувствует, и что он, простите, очень не хочет, чтобы вы об этом знали. Я вздрогнула, беспокойно поднялась. Так, а вот это уже больше похоже на правду. Кажется, поведитель все-таки перенапрягся, пока латал этот грешный купол. Причем перенапрягся настолько, что уже вторые сутки не может прийти в себя и старательно скрывает этот факт от ко... от меня... Я снова нахмурилась. Странно, конечно, но у каждого свои тараканы в голове. Не хочет демонстрировать свою слабость, и ладно. Это я прекрасно понимаю. Тем более раздела касается самоуверенного, гордого и высокомерного мужчины. Но меня тревожит факт того, что сильнейший маг этого мира, проживающий на территории огромного артефакта, построенного с целью сбора магического ресурса, Вдруг на протяжении нескольких суток оказался не способен восстановиться. И мне это, признаться, очень сильно не нравится. Демон, как же не кстати в этом дворце не действует моя сила? Внимательно посмотрев на нервно переминающегося слугу, я тихо спросила. «Скажи мне, Ник, что для тебя важнее, выполнение приказа или благополучие твоего господина?» Дворецкий съежился еще больше и затравленно покосился по сторонам. — Что бы ты выбрал, если бы пришлось выбирать между здоровьем владыки и навязанным им повелением? Как бы поступил, если бы точно знал, что неисполнение его приказа может грозить тебе худшим, чем смерть, но при этом оно спасло бы ему жизнь? Ник звучно сглотнул. — Я... я не знаю, госпожа. — Плохо, — огорчилась я. «Потому что, боюсь, сейчас тебе придется делать именно такой выбор». «Что вы задумали, леди?» Вдруг осведомился господин Игер, которому явно разонравилось происходящее. «Хочу проверить кое-какие догадки, и, возможно, от одной из них будет зави будут зависеть наши с вами жизни». «Нет!» – отчаянно замотал головой слуга и поспешно попятился. «Нет, такого не может быть! Господин не может умереть! С ним ничего не может случиться!» я скептически приподняла брови. «Ты в этом уверен?» Под моим пристальным взглядом Ник замер и испуганно округлил глаза. «Что вы хотите сказать?» «Два дня назад над вашим миром едва не был разрушен ограждающий купол», — ровно сообщила я, и он тревожно дернулся. «Не сам по себе, конечно. Тень, как ты знаешь, очень упрямая леди, и ваше появление в этом месте ей сильно не по душе». Разумеется, она и раньше выказывала свое недовольство данным фактом, но до некоторых пор ваши повелители весьма успешно сдерживали ее напор и закрывали образующиеся в куполе трещины. Вот и теперь владыка благополучно закрыл образовавшуюся брешь. Но при этом, боюсь, он мог не рассчитать сил, потому что даже магу разума очень трудно противостоять армии Айда и высшим демонам, стремившихся прорваться в Элоиде и я не знаю, чем он успел пожертвовать ради того, чтобы ваш мир уцелел. Понимаешь меня? «Откуда вы знаете?» — прошептал резко побледневший Ник. «Какая разница?» — поморщилась я. «Но если ты маг, то должен уметь отличать правду от лжи и должен понимать, что мне незачем тебя обманывать. Скажу больше. Сегодня я настойчиво искала невозможность нарушить данное твоему владыке слово, а хотела найти его самого» для того, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, и увидеть, что в схватке с тенью он пострадал не настолько сильно, как мне показалось. Поверь мне, талант к Дабарае еще не повод быть уверенным в том, что Макс умеет без последствий противостоять пустоте, потому что пустота слишком хорошо умеет убивать. Иногда она это делает далеко не сразу. Дворецкий неуверенно поднял взгляд и побледнел еще больше, заглянув в мои глаза. «Вы...» «Вы говорите правду, госпожа!» Едва слышно прошептал он, снова попятившись. «Не понимаю, откуда вы могли узнать, но я...» «Я верю вам». «Хорошо», — очень серьезно посмотрела на него я. «Значит, мне не придется тебя заставлять нарушить приказ своего господина и открывать портал к его покоям. И не придется доказывать, что, скорее всего, владыка, отказавшись от моей помощи, сейчас очень и очень рискует». Ник прикусил губу. «А если вы ошибаетесь?» «Значит, я и отвечу перед твоим господином. Тебя в любом случае наказывать не за что. Ты ведь все еще обязан выполнять мои прямые приказы?» «Да, если они не входят в разрез с приказами господина». «А разве господин приказывал тебе не проводить меня к своим личным покоям?» «Нет». «Ну вот видишь», — улыбнулась я, — «значит, тебя вообще не за что наказывать». «Зато, если я права, и мы опоздаем лишь потому, что ты слишком долго сомневался, скажи, что будет с вашим миром, если победитель потеряет свою силу?» Ник вздрогнул во второй раз и, крепко зажмурившись, отвернулся. «Хорошо, я понял. Только я не смогу доставить вас прямо в покой, господина. У меня нет доступа. Доставь, куда сможешь», — посерьезнела я. «И чем ближе, тем лучше. Только держись, пожалуйста, у меня за спиной» и постарайся лишний раз не высовываться, хорошо? — Это еще зачем? — не сумел скрыть своего изумления Ник. Я негромко хмыкнула. — Затем, что ваши черные плащи, охраняющие все подступы к покоям владыки, вряд ли будут нас слушать, и потому что они могут не понять нашего стремления туда проникнуть. А мне бы не хотелось лишиться твоих услуг раньше времени лишь по причине того, что ты был неосторожен. — Как прикажете, госпожа? Пугливо поюзжился Ник, только сейчас вспомнивший о личной охвар... гвардии своего повелителя и, тяжело вздохнув, негромко щелкнул пальцами. Портал привел, сна... привел нас в какой-то коридор, который, судя по росписям и обилию украшений на стенах, а также по наличию в ней личной охраны повелителя, располагался в непосредственной близости от его покоев. Правда, в данный момент времени стражникам в одинаковых черных доспехах украшенным уже знакомым мне гербом в виде дракона с цветущей веточкой, было явно не до нас. Поэтому наше появление осталось для них незамеченным. Наскоро оглядевшись, я сразу поняла, что оказалось в правильном месте и в нужное время. Стены коридора были густо покрыты изморосью, на полу образовалась настоящая ледяная корка, а воздух, несмотря на магическую защиту, был настолько холодным, что изо ртов охранников вырывались густые облачка белого пара. Доспехи воинов тоже покрылись тонким слоем инием, образовавшимся на металле красивые серебристые узоры. Брони, шлемы, ремни, сапоги, перчатки, даже рукояти покоящихся в ножнах мечей выглядели так, словно тут побывал Дед Мороз. Такие же узоры красовались на каменных колоннах, идеально гладком полу и потолке. Постепенно становясь тем плотнее и явственнее, тогда как виднеющиеся в противоположном конце коридора красивые двусорчатые двери и вовсе оказались полностью скрыты за толстым слоем наледи. А прямо возле них беззвучно скали огромные клыки, в угрожающей позе стояли две шестиногие тени, в которых я моментально признала раздраженных охотников. Собственно, охрана только потому и не обратила на нас внимания, что была всецело занята подопечными повелителями. Причем дело дошло уже до того, что весь десяток его личной стражи уже обнажил, обнажил мечи и с решительным видом двинулся на штурм, явно отлично представляя, что такое тень и почему коридор превратился в черт знает что. Правда, мне было непонятно, какого лешего они так долго тянули и почему не спохватились раньше, когда ее следы только-только появились на стенах. Но тут, видно, сыграл роль испытываемых здешними жителями трепет перед так называемым «господином». Так что, наверное, они до последнего опасались потревожить его покой или нарушить какой-нибудь приказ. И лишь когда стало очевидно, что повелитель больше не контролирует свой дар, рискнули вмешаться. Хм... Я скептически оглядела десяток чужих спин и покачала головой. Что-то сомнительно, что охотники подпустят к себе хоть кого-то из охраны. У них, вполне вероятно, тоже есть приказ. Так что людей они, если не убьют, то совершенно точно покалечат, пытаясь его исполнить. Если, конечно, не найдется кто-то, кому они поверят больше, чем излучающим тревогу стражникам. Продержав за плечо выступившего вперед и уже открывшего рот Нига, я вежливо кашлянула. А когда весь десяток стражи проворно развернулся, с самым невозмутимым видом шагнула к дверям, напрочь игнорируя их ошеломленные взгляды. «Господин Игер», — властно сказала, пока никто не успел открыть рот, «объясните этим людям, кто я, и скажите, чтобы опустили оружие. Ник, немедленно вызови сюда Илья Мариола. Мне понадобится его помощь». «Я уже здесь», — чуть запыхавшись, вдруг вывалился прямо из пустоты вышеупомянутый маг. «Молодец», — услышал свое имя и метнулся на зуб еще до того, как растерянный слуга успел что-то промямлить. Эх, да чего же удобная у них тут система оповещения. Надо будет Энару рассказать. Когда вернемся? Добрый вечер, сударь, спокойно поприветствовал я, задаченного мага. Тот мужчина кивнул но потом рассмотрел, что творится в коридоре, мгновенно побелел, как полотно, и приглушенно охнул. Повелитель! Стража только молча расступилась когда маг, испуганный птицей, метнулся к покоям владыки, На ходу выплетая какое-то сложное заклятие. Илья Мариола они явно знали и не собирались чинить ему препятствий. Из чего можно было заключить, что маг пользуется полным доверием владыки и вхож в его личные покои без каких-либо ограничений. Вот только охотники, к сожалению, об этом не знали или же получили прямой приказ не пропускать никого. При виде мага они распустили свои шепастые хвосты с ядовитыми желез же жезлами ж, железами на, на кончиках раздулись, как шарики, грозно оскалились и синхронно зашипели. Да так громко, что господин Чиродей споткнулся на полном ходу и, не добежав до дверей, всего несколько шагов замер, как вкопанный. В тот же миг с его пальцев сорвалось сразу несколько десятков золотистых искр, устремившихся к стенам, потолку и обледенелым дверям. Ярко полыхнув и обдав столпившихся в коридоре людей волной приятного тепла, Они устремились вперед, по пути стремительно разрослись до размеров теннисного мяча, еще больше потеплели, а затем с размаху врезались в обледенелые двери и, оставив на них небольшое потаившее пятнышко, бессильно угасли. Илья Мариола вздрогнул, явно не ожидав от своей магии подобного пассажа, и забормотал что-то еще. Но тут уж я не выдержала и, сделав несколько быстрых шагов, успокаивающе положила руку ему на плечо. — Позвольте мне, мастер. От прикосновения Макс снова вздрогнул и ошарашенно обернулся. Готовая сорваться с его пальцев новое заклятие ненадолго зависла, озарив руки хозяина призрачным сиянием. Несколько синов спустя господин Игер, догадавшись перевести мои слова, и в глазах чердей проступило отчетливое сомнение. Но затем он все же почувствовал идущую от моей ладони силу. Его зрачки изумленно расширились, рот непроизвольно приоткрылся, и оттуда вырвался приглушенный вздох, больше похожий на склип. Не дожидаясь пока он придет в себя, я обошла его стороной, остановилась в паре шагов от напряженно замолчавших охранников, и, чувствуя, как внутри снова просыпается частичка дема, властно велела: Ко мне! Тени тревожно присели, когда у меня резко изменился голос и потемнели глаза поспешно захлопнули пасти, свернули хвосты, нервно потянули ноздрями воздух. Какое-то время, словно не замечая царившегося за моей спиной гробового молчания, еще колебались и беспокойно косились на окаменевших людей, но затем все-таки неуверенно шагнули ко мне навстречу, одновременно с этим освобождая проход. Сперва один шаг, затем другой, третий. Я удовлетворенно кивнула, когда ледяной нос одного из охотников осторожно потянулся к моей левой ладони и требовательно положила руку ему на холку. Зверь тут же пригнулся, стоя на полусогнутых лапах, неопределенно зашипел, но вскоре затих, смиренно опустив морду, и лишь следил напряженным взглядом за приближением собрата, который до самого последнего мига продолжал неуверенно принюхиваться и скалить зубы. «Молодцы!» Сухо похвалила я теней, когда обе они уселись у май... возле моих ног. А теперь откройте мне двери. Охотники тут же вскинулись, всопорчив короткую шерсть на загривках, но под моим ледяным взглядом быстро увяли и, тяжело вздохнув, растворились в воздухе. Краешком глаза я еще успела заметить, как две смазанные тени метнулись к покоям повелителя. Удовлетворенно улыбнулась, подумав о том, что Дем и Гурт, Сами того не зная, переделали передали мне намного больше, чем говорили. После чего услышала долгий, протяжный скрип, закончившийся громким треском ломающегося льда, и внимательно посмотрела на медленно, с явным трудом расходящиеся в стороны створки, на которых успела нарасти, наверное, сантиметров сорок сплошной ледяной корки. — Аллах, милосердный! — не сдержал эмоций господин Игерб, когда перед нами распахнулся непроницаемый черный вход, выглядевший как врата в подземелье. Оттуда пахнуло таким лютым холодом, что моя кожа мгновенно покрылась огромными мурашками, а подол на платье стал похож на накромхваленный колокол, жесткий и скорее готовый сломаться, чем изменить форму. На стенах на леди тут же стало раза в три больше, коридор промерз на всю глубину, Упрямая изморость, покрыв инием все доступное пространство, уверенно устремилась дальше, оставив после себя идеально гладкий каток вместо пола, припорошенный самым настоящим снегом колонны и 30 дрожащих от холода снеговиков, у которых на усах и ресницах в считанные сины выросли длинные сосульки. «Плохо дело!» — пробормотала я, ненадолго обернувшись. «Пожалуй, будет лучше, если вы постоите здесь». Стража только невнятно замычала, оказавшись запертой внутри обледенелых доспехов, как раки в панцирях. Господин Мариола, отбивая зубами нервную дрожь, что-то вяло квакнул. Наверное, согласился с сомнением охраны. Ник жалобно вслипнул, а господин Игер, убедившись, что не может даже толком пошевелиться, сдавленно прошептал. «Будьте осторожными, леди». «Если с вами что-то случится, Его Величество мне точно голову оторвет!» «Я ему не позволю!» Без улыбки отозвалась я, и, стряхнув с платья острые, неприятно зазвенявшие льдинки, осторожно двинулась вперед. Правда, осторожничала я не от того, что боялась. Просто на каблуках по льду особенно не разгуляешься. А мне бы не хотелось навернуться у всех на виду и до кучи испортить новое платье. Это-то выбило из мастера Гриола с огромным трудом. Вдруг ему потом совесть не позволит еще раз щить такой шедевр? Возникшие из ниоткуда охотники безмолвно пристроились по обе стороны от меня. Им-то царящий вокруг холод не мешал. В отличие от смертных, этим тварям такие погодные условия не в новинку. Так что теперь я хорошо понимала, почему владыка дал им строгий наказ стеречь эти проклятые двери. Если вырвавшаяся из-под контроля тень расползется по всему дворцу, знаку придется туго а вместе со знаком земли и вообще всему живому. Тот же купол, по большому счету, мог не быть рассчитан на влияние пустоты с внутренней стороны охранного заклятия. Но черт его побери, почему повелитель вообще это допустил? Почему он не сказал, не позвал никого на помощь? Для чего было запираться тут, как в склепе, и надеяться, что оно как-нибудь само рассосется? Мелько могли девчонки в чужие покои, я раздраженно дернула плечом. Ну точно, склепы есть. Мрачный, без единого лучика света. Холодный и почти пустой. Если бы не толстый слой льда на стенах и потолке, разик это в два побольше, чем был сейчас в коридоре, я бы вообще ничего не увидела. А так еще можно разглядеть некогда роскошный ковер на полу, больше похожий теперь на хорошо промороженную тряпку. Огромное окно, закрытое промерзшее насквозь и ставшее жесткой, как пластик шторой. Большие рамы, где раньше были картины, а теперь красовались только причудливые у розы зи... узоры из иния, слившиеся в одно целое и покрытые целой шапкой слежавшегося снега письменный стол и некогда удобное кресло. А также широкое ложе у дальней стены, где, как в ледяном гробу, совершенно неподвижно лежал припрощенный снегом повелитель, на лице которого застыла жутковатая гримаса. Он был похож на настоящего покойника. Бледный, с темными кругами под глазами и резко заострившимся чертами лица. Причем я не заметила, что он вообще дышит. За то время, что мне потребовалось, чтобы добраться до постели, грудная клетка владыки не, совершенно... не совершила ни одного вздоха. Его ресницы не затрепетали. Лежащие поверх одеяла, искрещенные на груди тонкие, как будто даже высохшие, как после тяжелой болезни пальцы, не пошевелились из-под плотно сомкнутых губ не вырвалось даже крохотное облачко пара которое могло бы подсказать, что он жив. «Ник!» — крикнула я, коснувшись руки повелителя и едва шипением его не отдернув. «Блин, холодно! Причем холод уже такой, что почти обжигает!» «Ник, у вас тут лекарь есть?» П «Простите, кто?» Спустя пару синов донесся снаружи дрожащий голос дворецкого. «Лекарь, доктор, целитель, кто угодно!» — крикнула я, снова коснувшись руки Владыки. «Твоему господину срочно требуется помощь!» «Кажется, он надорвался, и темная половина его дара вышла из-под контроля!» «Это невозможно!» — приглушенно ахнул снаружи Илья Мариола. Я поморщилась. «Ну да, конечно. Владыка же самый-самый, великий, могучий и вообще неуязвим в принципе. А то, что он тут лежит неживой и даже вдохнуть не может!» потому что тень завладела им целиком. Это мелочи. Так, пустячок, о котором даже и говорить не стоит. Позволив частице дема завладеть моим телом целиком, я смотрела в побледневшую ауру повелителя и вздохнула. Ох, как же все было плохо. От лежащего передо мной мужчины, по сути, осталась только одна оболочка, полностью истощенная и лишенная ресурсов тела, тогда как душа витала где-то очень далеко, и, по-видимому, совершенно не собиралась возвращаться. Более того, у нас появилась нешуточная проблема с чужим даром. Владыка действительно потерял над ним контроль, израсходовав все доступные резервы на борьбу с куполом. Он почти что сжег светлую его часть, благодаря чему темная, наоборот, взяла вверх и теперь стремительно захватывала новые территории. Правда, судя по висящей над телом сложной паутине какого-то заклятия, Повелитель все-таки пытался вернуть себе контроль. А когда это не удалось, хотя бы ограничил рвущуюся через него тень и на какое-то время действительно обезопасил свой мир от ее смертоносного дыхания. Но то ли что-то у него пошло не так, как задумывалось, то ли просто сил уже не хватило. Однако полностью процесс остановить не удалось. И теперь, кажется, повелитель превратился в открытую Настюш-дверь, Откуда буквально выплескивалась сила изнанки, превращая все, что есть вокруг, в вымороженную до основания, лишенную жизни пустыню? Причем пока не разрушится телесная оболочка призвавшего ее мага, этот процесс еще как-то будет сдерживаться. Но как только она подаст сорвущейся изнутри силе... С трудом угомонив свою темную частичку, я сглотнула и, обернувшись дверям, снова крикнула. — Ему срочно нужен лекарь! Господин Игер, скажите этим недоумкам, что если повелителю не помочь, через пару дней никакой купол не спасет их мир от гибели. Простите, миледи, но вы не поверите, у них здесь нет лекарей. Спустя пару секунд деревянный голос от го, деревянным голосом отозвался Валюонец. Что? Они никогда не болеют, также механически пояснил командир, выслушав торопливую абракадабру от Нига. Повелитель избавил их от этой напасти, поэтому они даже не знают, что такое насморк. А раз нет болезни, то нет и тех, кто стал бы их лечить. Миледи, там действительно все так серьезно. Я чуть не сплюнула. Нет, блин, я тут шутки надумала шутить. А как же маги? У них что, никто не знает целительных заклинаний? Владыка знает. Вот же ж мать! Я с раздражением покосилась на мертво на бледное лицо выше упомянутого владыки. Да какой с него теперь прок? Как они вообще живут, если один человек обладает безграничной властью, а остальные только и могут, что слепо подчиняться? Неужели никто ни разу не подумал, что повелителю может обессилить? Неужели никому в голову не пришло, что ему когда-нибудь тоже понадобится помощь? Да что это такое-то? Где свобода воли, мысли, слова? Каждый должен сам отвечать за свою жизнь, а не так, как здесь. За все и всех отвечает повелитель. Какой тогда резон развиваться, а? «Какой резон что-либо делать? О чем-то думать, стараться, пробовать, искать решение, если все изо всех решают владыки?» Укорязненно, покачав головой, я снова посмотрела на обездвиженного мужчину и тяжело вздохнула. «Вот скажи, зачем ты превратил своих подданных стадо баранов, а? Почему отнял у них право на самостоятельное решение? И как не подумал что даже для самого лучшего в мире мага когда-нибудь может потребоваться замена?» Ты ведь для них и солнце, и луна, и защитник, и охранник, и тюремщик. Даже замоле... заболеть без твоего приказа они не могут. Вернее, они вообще без тебя ничего не могут. Потому как только ты слег, во что никто из них до сих пор не верит, не нашлось тех, кто посмел бы принять за тебя решение. И разве это хорошо, а? Разве это нормально, что они даже не оспаривают твои приказы, не сомневаются, а только верят, совершенно бездумно, слепо, фанатично, просто верят, не делая ничего, чтобы эту веру подкрепить или хотя бы осознать. Поведитель, конечно же, не ответил. И даже не шелохнулся, когда я осторожно присела на краешек постели и, положив правую руку ему на лоб, прикрыла глаза. В самый последний момент подметив, что безмолвные охранники улеглись у меня в ногах, но не искнув на них отвлекаться. Сейчас у меня другая задача. Повторить подвиг Гора и вернуть одному ненормальному магу хотя бы часть его сил. Я Ишта. У меня должно получиться. Но сколько это потребует времени и моих собственных резервов? Люди должны ошибаться, — прошептала я, прислушиваясь к едва слышному биению чужого сердца. Только благодаря ошибкам они развиваются и становятся лучше. Отбери у них это право, и они лишатся свободы потеряют интерес к жизни и перестанут искать что-то новое. Да и зачем это нужно, если кто-то решает, какими им быть, каким даром владеть, сколько жить, когда умереть? Зачем вообще нужна такая жизнь, если ты в ней ничего не решаешь? Конечно, некоторые найдут смысл в преданном служении тому, кого искренне считают своим богом. Но разве до того вы уходили с во Аллара, чтобы тут же попасть в рабство собственных заблуждений? Разве для того отказывались от прежних богов, чтобы тут же заменить их новым идолом? Для того хотели вырваться из прежних рамок, чтобы в скором времени создать для себя новую клетку? Владыка неожиданно вздохнул, словно что-то услышал и понял. А я слабо улыбнулась, и, открыв свои знаки, второй рукой крепко сжала его ладонь. Ничего, выкарабкается, и никакие лекари не понадобятся». В конце концов, мне не впервые удерживать кого-то на пороге тени. Даже путешествую он в пустоте в свое удовольствие, безостенчиво пользуясь подарком брата. Повелитель, правда, об этом не в курсе, но да не в нем суть. Главное, что я это знаю, остальное уже неважно.